430. Сентябрь 9. -е. Если после смерти сознание возвращается лишь после завершения состояния нарастания, то борьба, предшествующая этому нарастанию, происходит между низшей и высшей дуадами в состоянии бессознания. В человеке действуют постоянно два фокуса притяжения. К свету и тьме преобладает то один, то другой. Допускаются мысли светлые и нечистые, так же и чувства. Так и проходит всю свою жизнь человек, склоняясь и текотея попеременно то к одному, то к другому полюсу, имея перед собой всегда возможность свободного и сознательного выбора. Если бы это состояние оставалось неизменным после смерти, то, конечно, обычное сознание избрало бы путь к свету и счастливому пребыванию в мире надземном, отбросив все темные накопления. Но посмертное состояние очень справедливое. Сознание потухает, и борьба ведется бессознательная, но еще более острая, даже смертельная, между противоположными энергиями, накопленными духом в течение земной жизни. Две силы становятся одна против другой, оспаривая первенство на обладание центром притяжения. Суд совершается не сознанием, но автоматически, в чем побеждает тот полюс, Сила которого оказывается в этом поединке превалирующими. И хотение человека идти вверх или вниз, в этот момент даже не может выявиться, так как борьба происходит между кристаллизованными отложениями высших и низших огней, в свое время порожденных той уже волю но в данный момент уже не могуще уявить себя сознательно ввиду того, что сознание отсутствует. Нечто подобное бывает иногда и во сне. когда свободная воля как бы парализована, и человек вынужден переживать то, чего не хочет. При этой борьбе дуат действует формула, что свяжет на земле, будет связанной на небе, то есть после освобождения от тела. Из внутреннего мира человека встает к утверждению за свое право на дальнейшие существа, а не все, что там накопилось, и хорошее, и плохое, и побеждает то, чьи энергии преобладают над противоположными им. Конечно, энергии духовные неизмеримо сильнее материальных, а даже искорка света рассеивает тьму, и вера с горчишное зерно в силу свою творит чудеса. Но она должна все же быть. Без нее вырвать дух из цепких объятий низших энергий почти невозможно. Ужасно притяжение низших слоев, если задеты. На земле пьяницы и картежники часто борются с собой, чтобы не поддаваться соблазну, и пытаются победить привычное притяжение импульсов тьмы. Но борьба эта сознательная. Если же в этот момент лишить его сознательной воли, падение станет неминуемым. И выбора свободного выбора не будет. Вот так без сознания. автоматически побеждает в человеке или низшей, или высшие Эдуада силою накопленных ими, каждой из них энергий за всю жизнь на земле в этом последнем своем воплощении. Весы справедливости действуют безотказно. Что посеял ты, пожнешь. Можно представить себе, какое же огромное значение имеет для умершего явления непрерываемого сознания. когда он волею свободной может выбирать и решать путь свой в надземном, что и делают адепты правого пути с одной стороны и сознательные служители тьмы ее иерархии с другой.